Глава четвертая Грустить в тени яблонь быстро расхотелось. Вообще расхотелось грустить где-либо. Впрочем, общаться с драконом я не жаждала тоже. «Спасибо нашего вчерашнего общения, мне хватит на месяц вперед», поэтому я схватила служанку за руку и нырнула за колонну. Дракон будто что-то почувствовал, потому что обернулся в нашу сторону и, кажется, даже повел носом, принюхиваясь. К счастью, рыжая меня не сдала. Она вообще замерла, таращись на мои пальцы, крепко сжимающие ее запястье. Этот взгляд, наверное, меня добил. В костерок, вспыхнувший во мне при встрече с драконом ярости, словно подбросили еще одну поленца. «Да, я взяла тебя за руку», — заявила я, не пряча раздражения. «И никто не умер. Я тебя не укусила. Ты не заболела птичьим гриппом, не обратилась в каменную статую, все осталось как прежде». Служанка захлопала глазами, а потом вдруг покачала головой. «Не как прежде. Вы меня благословили своим прикосновением». Наступила моя очередь хлопать глазами, хотя в моем случае, вернее, закатывать их к потолку замковой анфилады. Я ее отпустила, и служанка осторожно прижала ладонь к груди. «Скажешь, что же?» — пробормотала я. «Прикосновение Феникса волшебно», — возразила она, будто я пыталась убедить ее в том, что Деда Мороза не существует. «Не хочу тебя расстраивать, но вчера наш король полностью заблокировал мое волшебство». «Это не отменяет доброй приметы». Кажется, рыжая была не из тех, веру которых можно легко разрушить, а мне захотелось побить лбом о ближайшую стену. Не знаю, чего я ждала. Наверное, сочувствие, но нужно уже привыкнуть, что для всех происходящее в порядке вещей. И сопереживать мне или спасать меня никто не станет. Но вот то, что у нас с служанкой наконец-то получился диалог, меня порадовало. До этого момента наше общение было как игра в одни ворота. Либо она сообщала, что от меня нужно, либо я пыталась задавать вопросы, за ответами на которые мне советовали обратиться к Вильгельму. «Хорошо», — согласилась я, «добрая так добрая. Как тебя зовут?» Рыженька тут же забыла про благословение и приняла деловой вид. «Лорд Вильгельм не позволяет нам общаться с лордами и леди. Так не принято. Мы всего лишь слуги». Так реагировали буквально все, кто мне прислуживал и с кем я пыталась пообщаться. У меня создалось впечатление, что они этот монолог заучивают, прежде чем отправляются на работу. Я Вильгельма понимала. Понебратское отношение персонала с посетителями, в данном случае с вельможами, недопустимо. Но вчера во мне будто что-то сломалось. Я устала быть одной в этом проклятом волшебном мире. Устала от того, что меня даже за человека не принимают, избегают стороняться. «Кто мы?» Я показательно оглянулась, но Анфилада была пустой. «Мы с тобой здесь одни!» Это ее не убедило. «Замок все слышит!» «А если я прикажу тебе поговорить со мной?» Ты же должна исполнять все мои указания. Их неисполнение не понравится Вильгельму. Все, Даш, это финиш. Ты шантажируешь людей, чтобы они с тобой дружили. Но вместо того, чтобы испугаться, рыжая почему-то светло улыбнулась. Леди всегда добивается своего. Не всегда, проворчала я. И это меня печалит. Она быстро кашлянула в кулак, но я уже поняла, что девушка таким нехитрым способом пытается скрыть смех. «Тамара», — представилась она, и я облегченно выдохнула. «О чем вы хотите поговорить? Спрашивайте. Но о планах его величества или лорда Вильгельма я ничего не ведаю. Вам бы спросить у них». «Они не самые приятные собеседники, особенно король». «Он король. Ему все дозволено». Я попыталась уловить в ее словах тень осуждения или одобрения, но ни того, ни того не заметила. Тамара будто сообщала известный факт без эмоций, а может, это было ее мнением. «Ты стала смелее», — заметила я, не в упрёк ей. «Тоже как факт». «Вы же меня благословили, теперь мне ничего не грозит». Мне немного поплохело от её слов. Мое богатое воображение мигом подкинуло картинки о средневековых пытках. «В смысле, вас тут наказывают?» «Наказывают, конечно. Могут заставить посуду мыть или на конюшню отправят». «То есть понизить в должности», — перевела для себя я. «С таким королем ничему не удивишься». «Я заступлюсь за тебя перед Вильгельмом, если понадобится. В конце концов, мне действительно нужно общество». Я попыталась выглянуть из-за колонны, но следующие слова Тамары заставили меня поперхнуться. «Вам нужно общество других леди». «А здесь есть другие леди?» За все эти дни я не видела ни одной. «Сейчас нет, потому что леди Розамунд и леди Мадлен в столице, но они наверняка скоро вернутся домой». «Это супруга и дочь Вильгельма?» Да, они. Почему они должны вернуться? Тамара замялась сначала, но потом, кажется, вспомнила про Фениксово благословение и потому обтекаемо ответила: Если король улетит быстро, то не вернутся. То есть, если дракон задержится, за ним прилетят драконши, чур меня. Выяснить, что в замке забыл Ксандр, и когда улетит в миг, стало для меня целью номер один. Я все-таки выглянула из-за колонны, но не нашла взглядом ни Ксандра, ни Вильгельма. Они ушли. Значит, нужно найти секретаря и поговорить обо всем честно. То есть о ком? О драконе. А что такое грипп? Поинтересовались у меня из-за спины. Расскажу по пути к Вильгельму, пообещала я. Учитывая их уровень волшебной медицины, Тамара моим рассказом не впечатлилась. Впрочем, я и не преследовала цели ее впечатлить или напугать. Зато теперь мне многое стало понятно. Например, что местные не воспринимают меня чудовищем. Скорее видят диковинным созданием, которое приносит удачу и долголетие. Сокровищем, которое захватил дракон. Вот его величество Тамара боялась. Но я так и не поняла, почему. Потому что он король, а она служанка. Или потому что с ним лучше не связываться. Ничего, кроме откровенности про придворных дам, я от нее Оксандре не добилась. Меня снова вежливо послали с вопросами к Вильгельму, ну, я и пошла. Существовала огромная вероятность, что я застану у него Ксандра. Вильгельм его секретарь, к тому же я видела их вместе, но мне повезло, я нашла Вильгельма в одиночестве в своем кабинете. Тамара осталась в коридоре, а я прошла к секретарю. Комната напомнила мне о том нашем разговоре, с чего все началось, заставив поморщиться». Я так злилась на Оксандра, что совсем забыла, что Вильгельм тоже во всем этом замешан. Не признайся я ему в том, что использую магию, он бы не сообщил обо всем дракону, и тот не примчался бы сюда со скоростью ракеты. Правда, если и надо на кого-то злиться, так это на себя. Растрепало все и лишилась единственного преимущества. «Леди Гвендолин, рад видеть вас в добром здравии». От сладости улыбки королевского секретаря даже зубы свело — когда он поднялся ко мне из-за стола. «В относительно добром, — отрезала я, — вашими стараниями я теперь без магии». Его улыбка потускнела. «Это временное явление. В моем случае до конца жизни». Вильгельм нахмурился, очевидно мысленно выбирая, как со мной общаться. «Вы имеете полное право на меня злиться». «Делать мне нечего», — перебила его я. «Я здесь не за этим». «А зачем?» «Узнать, когда улетит его величество». Вчера он мне ясно дал понять, что не намерен задерживаться в Орсусе. И что мы с ним увидимся лишь весной. Если у Ксандра Великого нет брата-близнеца, которого я видела с вами в саду, то он по-прежнему в замке. Я выпалила это все достаточно быстро, а вот Вильгельм с ответом не торопился. Его Величество действительно задержался в Орсусе. Но что вас не устраивает, леди Гвендолин? Мне казалось, вы требовали присутствия короля. Требовала? Я информацию просила. Я хотела узнать про обряд. Король мне ваш дар не нужен, а после вчерашнего тем более. Я сцепила руки за спиной, чтобы снова не сорваться. Конечно, теперь мне не грозило светить силой, но вот выйти из себя я могла вполне. Что поделаешь, если даже один разговор про дракона способен меня довести до ручки. Теперь у вас будет время, чтобы расспросить его величество обо всем лично. Он решил остаться. Надолго? «На месяц, может, больше». «Насколько...» — я широко распахнула глаза. «Да, Орсу станет его временной резиденцией, откуда его величество будет вести все дела». «Что? Зачем? Почему?» «Думаю, он желает присмотреть за вами, чтобы вы не наделали глупости, как с вашей магией». «Какие глупости могут быть без магии?» «Об этом вы тоже можете спросить его величество». «Да что же у вас за бюрократия такая?» — пробормотала я. «Туда пойди, сюда пойди!» Секретарь посмотрел на меня непонимающе, а я лишь махнула рукой. До сих пор не могла прийти в себя и осознать, что теперь придется жить в одном замке с драконом. В одном замке с Ксандром Бессердечным. Все во мне противилось этому факту. Я могла пожить еще пару тройка месяцев, в спокойствии, придумать, как избавиться от и проблемы. А теперь что? Один месяц он у меня забрал. «Леди Гвендолен, окликнул меня Вильгельм на пути к двери, когда я уже собиралась покинуть его кабинет, не прощаясь, шла в своих мыслях, будто в трансе. «Поговорите с его величеством. Попросите рассказать, зачем ему нужна ваша сила». «Нет», — отрезала я, — «это последнее, что мне хочется знать. Что мне по-настоящему нужно знать? Ничто не может оправдать убийство. И попытка Вильгельма убедить меня в том, что я должна все узнать, а затем понять, простить дракона, просто злит». Я так злюсь, что даже с Тамарой не заговариваю, когда выхожу из кабинета. Только, оказавшись в своей комнате и оставшись одна, сажусь на постель и в бессилии сжимаю кулаки. Ненавижу этого драконогада. Свободу забрал, магию забрал. Теперь еще и на мое спокойствие претендует. Вильгельм там плохо знает своего короля. Я-то хорошо запомнила равнодушный взгляд Ксандра, когда он вчера отравил меня этим зельем. Ради меня даже сам его хлебнул. Я замерла, пялясь в окно. Сегодня выглянуло яркое солнце. И на него даже больно было смотреть. Но я смотрела, потому что пришедшая мне в голову мысль не позволила мне сдвинуться с места или моргнуть. Хлебнул. Дракон хлебнул зелье вместе со мной. Сказал, что на него оно не подействовало. Тогда почему он сегодня не улетел? Попрощался до весны и не улетел. Может, потому что попросту не смог... «Ксандр запечатал не только мою магию, но и свою». Предположение было настолько дикое, насколько же и возможное. «Зачем дракону передумывать и останавливаться здесь? Чтобы присматривать за мной? Не думаю. Зачем ему за мной следить, если я теперь без магии? А если он сам магии лишился, то улететь он банально не может, и застрял здесь минимум на месяц». Чем больше я крутила эту мысль, тем сильнее в нее верила. Она рождала во мне надежду, что отольются дракошки-птички на слезки. От таких новостей мое настроение заметно улучшилось. Но я все-таки решила повременить со злорадным смехом. Напомнила себе, что предположение предположением, а нужно бы добыть доказательства. Например, как-то заставить Ксандра воспользоваться магией. Если не воспользуется, не сможет, значит, я права. Вот только ради этого придется видеться с ненавистным драконом как минимум к нему подойти, чтобы оценить присутствие отсутствие магии. Но это я переживу. Игра стоит свеч. Загвоздка случилась в другом. Я полдня промучилась с тем, чтобы придумать, как спровоцировать дракона на использование фокусов-покусов. И так ничего толкового и не придумала. Идею упасть с лестницы я отмела как идиотскую. Хорошо, если окажусь неправа насчет драконьей магии, а вот шею ломать из-за истины как-то не очень хотелось. Пришлось признать, что брейншторм мне помогает, и мне необходим перерыв на обед. Завтрак и обед мне приносили в одно и то же время и доставляли в номер. Вот и сейчас принесли, когда я уже успела проголодаться. Если утром я даже не притронулась к еде, то после усиленной умственной работы смела подчистую густой наваристый супчик с мясом, лепешки с паштетом, сыр и много-много зелени. Вчера я боялась, что меня могут чем-то отравить, Сегодня сама мысль показалась мне дикой и нелогичной. Я уже поняла, что Ксандр не действует за спиной, бьет в открытую. Слишком горд и всесилен, чтобы опускаться до подобного. К тому же, как я поняла, для того, чтобы лишить меня, Феникса, силы, мало одного зелья требовалось заклинание, которое он прочел. Это не считая того, что в остальном травить меня было никому не выгодно. Я птичка ценная и уникальная. Этим и буду пользоваться. Обед принесла не Тамара, а другая девушка, полная, развощекая, с толстой русой косой. Но это тоже было привычным. Рыжая прислуживала мне с утра, а русая — днем. Правда, кое-что все таки изменилось. Увлечённая едой, мыслительным процессом, я не сразу уловила перемены в поведении девушки, но сытый уловила. Нельзя сказать, что слуги раньше со мной вели себя равнодушно, скорее с вежливой прохладой. Кто-то пугался, когда я начинала задавать вопросы в лоб — Кто-то начинал тараторить, спросить у лорда Вильгельма. Никто не стремился понравиться или услужиться до этого дня, потому что служанка, которая обычно пыталась побыстрее сделать свою работу и убежать, сейчас рядом со мной вела себя так, будто я крутой отельный критик, от рецензии которого зависит само существование замка. Пока я ела, она успела протереть пыль на каминной полке, подбросить в камин поленьев, хотя в спальне и так было жарковато, поинтересоваться, хорошо ли мне спалось и нравится ли мне обед, не забывая при этом улыбаться. «Как тебя зовут?» «Энни Миледи», — ответила она с охотой, хотя еще недавно я не могла ее расколоть на знакомство. «Ты сегодня очень настойчива, Эние. У этого есть причина?» Девушка побледнела так, что даже румянец пропал, склонилась в поклоне, низко опустив голову, «Простите, миледи, если слишком докучала вам, я всего лишь делаю свою работу». «Я вижу, и что ты хочешь взамен?» «Ничего, миледи, я просто...» «Что просто придумать у нее не получилось?» не в ужасе уставилось на меня, а я решила больше ее не пугать». «Хочешь бонус?» — подсказала я девушке. «Бонус? Особую благодарность!» Служанка к моему шоку упала на колени и сложила руки будто в молитве. «Благословите меня, леди Феникс!» «Понятно, откуда ноги растут. Интересно, кому еще Тамара похвасталась моим благословением?» Энни мое промедление восприняла по-своему. «У меня доброе, чистое сердце, миледи. Я никому никогда зла не желала. Если Тамару не обожгло божественным огнем, то и я хочу рискнуть». «Подожди, о чем ты говоришь?» «Ну как же, божественное благословение может получить лишь тот, чья совесть чиста, а сам он светил душой. Если же помыслы его темны, то лучше Феникса даже случайно не касаться. Проклятия на него ляжет, неудачи станут преследовать до самой смерти». Я потрясенно захлопала глазами, потому что это было что-то новенькое. Я даже в книге про Фениксов подобного не читала. «Кто это сказал? Так все говорят!» — растерялась Энея. «Лорд Вильгельм», — сказал, — догадалась я, а она осторожно кивнула. «Конечно, кто бы еще мог навешать всем лапши на уши, чтобы меня опасались темные души?» Учитывая, что полностью плохих или полностью хороших людей не существует, каждый хоть раз в жизни завидовал или желал кому-то пойти на юг, со мной даже разговаривать боялись. «Эня не, я...» — девушка смотрела на меня тогда верчиво, умоляюще, по-детски — Да, она и есть ребенок. Ей же лет 16, не больше. У меня язык не повернулся признаться в обмане Вильгельма. Я протянула ей раскрытую ладонь, в которую она, зажмурившись, вложила свою руку, приоткрыла один глаз, убедившись, что прошла проверку, и от души улыбнулась. — На что ты хочешь, чтобы я тебя благословила? — поинтересовалась я, чувствуя себя то ли гадалкой, то ли модным гуру. — На любовь, Женщины во всех мирах и возрастах одинаковы. Их всегда интересует любовь. Вот только могу ли, имею ли я право благословлять на любовь, когда у самой с любовью, мягко говоря, не срослось. Но я эгоистично затолкала эту мысль поглубже. Во-первых, мне были нужны союзники. Во-вторых, эффект плацебо никто не отменял. Если Эния искренне поверит в мое благословение, то и встретит свою любовь. «Я благословляю тебя на любовь», — сказала я и неожиданно почувствовала в груди тепло, «как если бы моя магия жила». Но когда решила потянуться к ней вновь, то ничего не почувствовала. Показалось? И для очистки собственной совести добавила. «Однако одного моего благословения мало. Нужно, чтобы ты доверяла своему сердцу. Оно никогда не врет». «Обещаю прислушаться к вашим словам, леди Феникс. Спасибо!» Она потрясла мою руку, а затем, спохватившись, отпустила и кинулась собирать тарелки. Я чувствовала себя странно. Начальником спецслужб, завербовавшим вражеского агента. Но потеплевшие отношения со служанками не могли меня не радовать. Даже дышать стало легче. Вроде как я теперь не одна. Осталось решить вопрос с драконом. Эни, ужин сегодня, как обычно, с лордом Вильгельмом?» «Не уверена, миледи, он ужинает с его величеством». «Это что-то меняет?» — я приподняла бровь. «Я поужинаю и с королем». «Я передам», — кивнула служенка, а я остановила ее в дверях. Э, не, насчет благословения». «Да, пусть это пока останется нашим секретом». «Конечно, миледи!» — пообещала она. На земле я была заместителем управляющего отелем. У меня в подчинении было много людей. Я хорошо разбиралась и в людях, и в коллективах. Если интуиция меня не подводит, о моем секрете скоро должен узнать весь замок». Вместо Энни вернулась Тамара и передала приглашение Вильгельма на ужин. Хотя бы игнорировать меня никто не собирался, и то радость. Вчера я бы ни за что не пошла на ужин с драконом, теперь же планировала стать его тенью, чтобы убедиться в своих предположениях. По крайней мере, ходить на все ужины, на которые приглашают. «Гулять там, где гуляет его величество, быть везде и быть внимательной. Следить за ним, пока не поймаю на горячем. Так как никакой гениальной идеи по его разоблачению меня еще не настигла, то я выбрала импровизацию. В конце концов, я могу надоесть его величеству так сильно, что у него останется лишь один вариант — убраться из моего замка и признать, что он это сделать не может». «Не знаю, с каких пор я начала считать Орсус своим, но Оксандр сам поселил меня здесь, назначил моим домом. Поэтому мне либо страдать и продолжать считать замок тюрьмой, либо создать для себя все условия для комфортного здесь пребывания. Нам драконы здесь не нужны, поэтому я сделаю все, чтобы Оксандр улетел в столицу, или узнаю правду о том, почему он не улетает». Перед ужином я приняла ванну с ароматической солью, помыла голову и просушила волосы. В очередной раз удивляясь их красоте, я никак не могла привыкнуть к тому, что у меня в этом мире кожа была мягче, а волосы будто шелковыми. С тех пор, как я попала в Орсус, особенно. Но служанки оставляли в ванной разные баночки с порошками, мылом, кремами и маслами, и за эти дни я успела все перепробовать. Как же они пахли, словно прованские травы как самая дорогая люксовая косметика. Мне даже вспомнилась моя идея с тем, чтобы открыть в Гигельдасе собственную гостиницу. Я могла бы покупать подобную косметику для нее. Мечты, мечты. Раньше мне не отвечали, кто создает такое чудо. Раньше ко мне боялись притронуться. Теперь я понимала, почему. Но сегодня, когда я попросила Тамару сделать мне прическу, она с радостью согласилась. В местной моде я не разбиралась, а из леди видела лишь супругу Борчи и своих сестриц, в чем ей откровенно призналась. Думала, она посмотрит на меня своим фирменным взглядом, но вместо этого рыжая служанка радостно хлопнула в ладоши. «Вам повезло, леди! До отъезда леди Мадлен в столицу я часто прислуживала ей, чистила и чинила одежду, помогала с прическами, видела, что и как делает ее камеристка». «Отлично, тогда поможешь еще с выбором наряда. У вас всего два платья?» «В том, в котором я сюда прилетела, и подарок от Вильгельма, серебристое платье. Курица или рыба? Ага. Это плохо?» «У леди мадленных сорок. Ого, на месяц! Теперь я понимаю, почему Борч тогда переспросил у Саймона, леди ли я?» папка взял драконьи деньги или чем там за меня расплатились и даже гардероб дочери не собрал. С другой стороны, может, это Ксандр решил, что он не ездовой дракон и не стал тащить парочку сундуков сверх необходимого феникса. Я впервые задумалась, кому принадлежит второе платье. Обычно я выбирала его, потому что винный наряд напоминал мне о приближающемся черном обряде. А оно тоже из гардероба Мадлен. «Нет, лорд Вильгельм заказал его у наших швей». «То есть я могу заказать еще?» — уточнила я с коварной улыбкой. «Даже из столицы!» — мечтательно пропела Тамара. «Но нужно распоряжение лорда Вильгельма, и его величество, наверное...» «Сегодня разберусь с этим». В итоге я выбрала все-таки винное платье, оно больше соответствовало ужину и ярче подчеркивало мою внешность как от драгоценности, которые, к счастью, не слетели с меня, когда я парила вместе с драконом над землей. Осталась довольна прической, которую мне сделала Тамара, и отправилась на ужин. Обычно мы с Вильгельмом ужинали в небольшой столовой рядом с его кабинетом, но на этот раз служанка отвела меня в другую комнату. Зал, конечно, был не настолько огромный, как основной, но вполне подходящий для приемов или для встречи с королем с гобеленами, бюстами на постаментах, роскошным видом на ночное зимнее небо. Впрочем, последнее было сложно рассмотреть из-за обилия свечей на столе. Ксандр в одиночестве уже расположился во главе длинного стола и припечатал меня взглядом к полу, стоило мне войти. — Что ты здесь делаешь? — вместо приветствия недобро спросил он. — Кажется, после вчерашнего у меня возник иммунитет к драконьим взглядам, потому что... Ни к полу, ни к стене я не припечаталась и подошла к столу, заняв свое привычное место за ним. Вильгельм обычно сидел во главе, но сегодня там расположился Ксандр, а я слева от дракона. Стул мне, конечно же, не отодвинули, но спишем это на шок и стресс его величества от моего появления, который вообще не поднялся, когда я вошла. Может, прилип к своему креслу, как знать. Я пришла на ужин пояснила я непонятливому, развернув салфетку на коленях. «Тебя никто не звал?» «Не просто непонятливый, еще и невежливый. Король в моем представлении должен обладать хоть какими-нибудь манерами, а у Ксандра они, видимо, напрочь отсутствовали. «Ошибаетесь, ваше величество, я здесь по приглашению». Пламя свечей заволновалось под порывом неизвестно откуда взявшегося сквозняка. Отблесками заиграло в его взгляде, так что я даже засомневалась, Пропала у него сила или она сейчас горит в глубине глаз Ксандра? Если сила у дракона есть, то... Я напомнила себе, что мне нечего бояться. Совсем нечего. Максимум, что дракон может сделать, это прогнать меня из комнаты. И тогда пойду я ужинать в другое место. Появившийся в столовой королевский секретарь избавил меня от дальнейшей необходимости что-либо объяснять. «Эльгельм!» Ксандр не рыкнул это, даже голос не повысил но температура в комнате после одного короткого слова словно резко упала на десяток градусов. Мне захотелось зябко повести плечами, а вот секретарь, наверное, давно занимал свою должность, потому что невозмутимо заметил. «Я посчитал, что вы не заставите вашу гостью ужинать в одиночестве, ваше величество. Шах, дракон!» Вчера она прекрасно справилась с ужином самостоятельно. «Эй, я все еще здесь!» «Вчера я не ужинала!» напомнила о своем присутствии, за что получила новый, острый, как лезвие клинка, взгляд. Вильгельм опустился на стул напротив меня, по правую руку от Его Величества. Но есть мы так и не начали. «Решила морить себя голодом», поинтересовался Ксандр, хотя в данную минуту голодом морил нас он. «Оплакивала исчезнувшую магию», ответила я. «Запечатанную». «Мне было о чем порыдать». верится». Я вскинула брови. «Во что именно?» «В то, что ты умеешь рыдать». А вот это было неприятно. До этого момента мы будто в теннис играли, перекидывая мячик с одной стороны поля на другую, то я отобью то дракон. Но сейчас мне захотелось что-нибудь отбить дракону. «Я человек. Женщина. Почему я не могу рыдать?» «Ты не человек». Спасибо, что мне в моей половой принадлежности не отказал. Я скрипнула зубами, очень захотелось встать и уйти, но я осталась. Напомнила себе, ради чего вообще пришла. — Если вам так проще считать, то хорошо, но плакать я умею. Хотите, продемонстрирую? Я шмыгнула носом. — Пожалуйста, не стоит, леди Гвендолин! — вклинился в наш диалог Вильгельм, за что получил короткий, но многозначительный взгляд от дракона. — Зачем ты здесь, Феникс? тот же вопрос к вам, Ваше Величество. Вчера вы попрощались со мной до весны. Что побудило вас остаться? Неужели я?» Улыбка Ксандра больше напоминала звериный оскал. Если кому-то из присутствующих было смешно или забавно, то только дракону. И никогда я не скрывал и не скрываю сейчас, что у меня на твою силу большие планы. То есть вы остались из-за меня?» «Если тебе нравится так считать, Феникс, то да». Но нет, это не признание в том, что он больше не может летать. Он даже не признался, что не улетел за меня. Это больше похоже на то, что я могу придумать любую причину его присутствия здесь, какая мне нравится, и он ее подтвердит. Змей изворотливый. Я, конечно, верю в свою неповторимость, но нет. Тогда бы вы вчера могли просто притвориться милым и сделать наши встречи более приятными. «Милым?» — переспросил дракон, будто отказывался верить своим ушам вежливым, галантным, чуть менее чудовищем. Вильгельм закашлялся в салфетку, хотя ничего не ел и не пил. Слуги запаздывали с подачей еды. Хотя, подозреваю, они замерли по ту сторону дверей в ожидании королевского приказа, но то, что секретарь поперхнулся воздухом, сгладило гнетущее молчание, повисшее между мною и Александром. Возможно, именно им и подавился Вильгельм. Я вот ничем давиться не собиралась, но даже у меня пересохло в горле от напряжения, которое застыло в воздухе. Хоть режь. Кажется, я переборщилась с чудовищами, потому что ответ оказался вкратчивым, но пробирающим до мурашек. «Чудовища не бывают вежливыми и галантными, Гвендолин. Мы берем то, что нам нужно, не спрашивая, силой, и оставляем после себя руины и смерть». Вот вроде он ничего такого не сказал, ничего из того, что бы я о нем не знала. А страшно стало до жути. Может, дело в интонациях? «Но ваши подданные вас любят», — напомнила я. «Наверное, больше себе, чем ему». «Кто сказал подобную чушь?» Я посмотрела на Вильгельма, но тот рассматривал меня, как и дракон. «По настроениям в замке уловила. Значит, вы хороший король». Хороший король — это и есть чудовище, которое клыками и когтями выгрызает и выдирает хорошую жизнь, в первую очередь для себя. Тогда и остальным вокруг него живется неплохо. Он поднялся, скрежетнув ножками кресла по каменному полу, и навис надо мной. Мои подданные не любят меня, Феникс. Они меня боятся. И радуются, что вся моя ярость направлена на моих врагов. Если рассчитываешь найти во мне любовь или милосердие то только потеряешь собственное время, которого и так осталось немного. Наслаждайся тем, что есть. Он оттолкнулся руками от стола и направился к выходу. А мне захотелось стечь по стулу или открыть окно, а то в платье что-то стало душновато, поэтому я потянулась за кубком и сделала большой глоток воды. Вот с одной стороны испытала облегчение, что дракон ушел куда-то, с другой — досаду. Захотелось обругать себя последними словами, потому что моя провокационная тактика сработала с точностью да наоборот. Вместо того, чтобы выдать мне все свои секреты, король ушел. «Куда он?» — поинтересовалась я у Вильгельма. «Не могу узнать, леди Гвендолин. Его величество передо мной не отчитывается, но я не советую за ним идти. Я и не собиралась». Королевский секретарь все-таки сделал знак слугам, и они внесли блюдо с ужином, раскладывая горячую еду по тарелкам. «Он не знал, что вы меня пригласили», сказала я Вильгельму, когда прислуга выскользнула за двери. Я не думал, что его величество отреагирует настолько остро. Угу-гу, он не думал. Те, кто не умеют думать, не занимают такие высокие посты. Даже я успела убедиться в том, что Вильгельм думать умеет. Я сделала вид, что увлечена ужином, а на самом деле украдкой посматривала на секретаря. Он был, как всегда, невозмутим, но именно это и убедило меня в предположении. Ему хотелось посмотреть, как отреагирует его величество. Любопытство ради или собственные выгоды для? Хороший вопрос. Вы удивлены поведением короля? Скорее, удивлен тем, что вы решили составить нам компанию. Мне рассказали, что вчера вы были расстроены. Я хотела разгадать мотивы Ксандра, но оказалось, что мотивы Вильгельма не менее интересны. И Василиску понятно, что он столкнул нас с королем нарочно. Сейчас, а может раньше. Что он ему такое сказал, что тот примчался лишать меня силы? Чего он добивается? Ведь наверняка же ведет свою игру. Была. Мне не понравилось, что его величество запечатал мою силу. Но все равно настояли на том, чтобы присутствовать на ужине. Как говорится, держи друзей близко, врагов еще ближе, пожала плечами я, а пламя отразилось на этот раз в глазах секретаря. «Я теперь тоже ваш враг, леди Гвендолин?» «Я пока не решила. Зависит от того, как вы будете себя вести». «Все мои действия продиктованы заботой о его величестве Дракоре же». «У меня такой отговорки нет», — улыбнулась я на манер Ксандра. Я забочусь только о себе. Вильгельм, как ни странно, перестал допрашивать меня, и я также поступила с ним, но и разговор за ужином не клеился, будто легкость и какая-то видимость беззаботности растворилась в минувшем дне, поэтому мы поели и попрощались. Но я сказала, что завтра тоже приду ужинать. Пришла, а его величества нет. Тут я и поняла, что мой план поймать Ксандра на горячем летит дракону под хвост.